Глава шестая. Конец охоты. На следующее утро мы встали очень рано, а на восходе солнца пришли Кутовы и Чуроманы и позавтракали вместе с нами. Когда мы поели, явился Теттио, и, усмехаясь, остановился в дверях. Втроем мы вышли из Пуэбло. Впереди шел кутова, за ним я, за мной по пятам следовал Теттио. Я чувствовал, что он обжигает меня злобным взглядом. Всю дорогу он молчал. А к полудню мы вышли на просеку. Здесь мы нашли обглоданные кости животных, убитых нами во время последней большой охоты. Татья предложил остаться здесь и посмотреть, не придет ли сюда большой бурый медведь. Но Кутову возразил, что не стоит понапрасну тратить время. Медведь эти последние дни питался тушей оленя, убитого потошей, и мы должны пойти туда и посмотреть, все ли он съел. Когда мы шли к подножью горы, нам попадались на пути олени, лоси и дикие индюки, а в конце просеки мы, после недолгих поисков, нашли то место, где не так давно лежала туша. Медведь и другие хищники сожрали ее. Остались от нее только обрывки шкуры да обглоданные кости. Тогда Кутова сказал, что нам остается сделать только одно — убить другого оленя или лося и ждать, не придет ли бурый на новую приманку. Татья тотчас же согласился. Два дня охотились мы на просеке, и, наконец, Кутова, который захватил с собой ружье, подстрелил большого лося. Все это время Тытья только и говорил, что о страшной силе и жестокости бурых медведей, припоминал, сколько тева они растерзали и искалечили. Эти разговоры он вел для того, чтобы запугать меня. А я был испуган, я трусил так, что при одной мысли о бурых медведях меня начинало тошнить. Кутову подстрелил лося на южном склоне горы Обсидиан. Раненое животное пыталось убежать, но упало на широкой просеке, спускавшейся к южному каньону. Лось лежал на середине просеки, на расстоянии ста шагов от леса, где журчал ручей. Когда мы потрошили животное, Татья сказал, что он очень беспокоится и жалеет меня. Лес очень далеко, и если первая стрела не убьет, а только ранит медведя... Зверь догонит меня и растерзает на части раньше, чем я успею добраться до леса и влезть на дерево. На это мы не ответили ему ни слова. Кутова предложил поставить плетень, за который я должен был спрятаться. Татья стал возражать. Не стоит тратить время и силы. Плетень мы поставим, когда убедимся, что Бурый нашел тушу. Но Кутова настоял на своем. Так как ветер дул с запада, плетень бы поставили к востоку от туши, шагах в пятнадцати от нее. Такия отказался нам помочь, а когда мы хотели протащить куски мяса на восток, чтобы медведь нашел тушу по нашему следу, он заявил, что мы можем обойтись без его помощи, а он вернется в наш лагерь и приготовит ужин. Мы расстались. Кутовы и я пошли на восток, Волоча по траве огромные куски мяса, а Атыя повернул на север. Когда мы вошли в лес, Кутова остановился и сказал Тытия пойдет на все, чтобы помешать тебе. Прикрытие он хотел поставить позднее, чтобы бурый, придя во второй раз к туше, увидел плетень, которого раньше не было. Тогда медведь мог бы встревожиться, броситься к плетню и растерзать тебя раньше, чем ты успел бы натянуть тетиву. Вернемся на опушку леса и посмотрим, что делает Татья. Мы спрятались в кустах и стали ждать. Татья не было видно, но вскоре он вышел на просеку и направился к убитому лосю. В нескольких шагах от него он остановился и опустился на колени. Высокая трава закрывала его до пояса он наклонился и нам показалось что он роет яму потом он встал расправил примятую им траву и пошел на север по направлению к лагерю тогда тронулись в пути мы хорошо что мы вернулись и выследили его сказал кутова что он там делал спросил я я догадываюсь но еще не уверен мы все узнаем когда вернемся на просеку у подножия гор Мы повернули на север, дошли до каньона, потом свернули на запад и, наконец, снова вышли на просеку, отыскав то место, где стоял на коленях тытья. мы нашли пару старых мокасин, прикрытых сухими листьями, ветками и травой. Я так и знал. «Запах человека с подветренной стороны!» — воскликнул Кутова. Я посмотрел на него, потом перевел взгляд на мокасины. Он догадался, что я ничего не понимаю, и стал объяснять. Буры и медведи обычно избегают людей и на них не нападают. Только когда они ранены или удивлены, приходят они в бешенство. Запах, оставленный здесь нами, скоро рассеется, но запах спрятанных поблизости макасин будет держаться несколько дней. Татьяна надеялся, что бурый, почуяв запах человека, повернет назад и больше никогда сюда не придет. Вот почему он спрятал здесь свои старые мокасины. «Отдай их мне», — попросил я. «Я покажу их ему и скажу все, что я о нем думаю». «Нет, он не должен знать, что мы его выследили. Эти мокасины я спрячу за пазуху, а когда мы вернемся в Пуэбло, отдам их ему при свидетелях». «Когда мы подошли к лагерю...» Кутова еще раз посоветовал мне молчать и делать вид, будто мы ничего не знаем. Татья нас ждал. За это время он успел поджарить мясо, достать из дорожного мешка моисовые лепешки и принести воды. Пока мы ели, Татья болтал без умолку. Никогда мы еще не видели его таким веселым и разговорчивым. С трудом удерживался я, чтобы не сказать ему «Мы знаем, почему ты весел, знаем, чему ты радуешься!» Рано утром мы отправились на просеку и увидели, что лосиная туша еще не тронута. На закате солнца мы снова пошли туда. Медведя не было. Хищные птицы кружили над мясом. Татья не смог скрыть улыбки. Солнце высоко стояло на небе, Когда на следующее утро мы поднялись на склон горы и, посмотрев вниз, увидели, что часть туши съедена, Татья сердито нахмурился, не понимая, почему запах спрятанных мокасин не спугнул хищника. Кутово посмотрел на меня и засмеялся, но ему было не до смеху. Настала минута, когда я должен был спуститься на просеку, спрятаться за плетнем и ждать возвращения страшного зверя. «Ну, теперь пойдем туда и осмотрим тушу», — сказал Татья. «Нет», — воскликнул Кутова, — «хищник почует запах человека, если мы подойдем к лосю». «Наш молодой охотник один спустится вниз, а мы с тобой останемся здесь, на склоне горы». Татья не сказал больше ни слова. Взяв лук и четыре стрелы, я стал спускаться на просеку а кутово крикнул мне вслед сын мой будь храбрым как я хотел чтобы до плетня нужно было идти несколько часов целый день чем ближе я к нему подходил тем медленнее шел наконец я спрятался за прикрытием и посмотрел на убитого лося задние ноги его были объедены и я понял что только гигантский медведь может столько съесть за одну ночь. Мое прикрытие имело в длину около двух шагов. Внизу еловые ветви были густо переплетены, но вверху между ними оставались широкие просветы, через которые я должен был стрелять. Медведь видит плохо. Это всем известно. Кутова уверял, что бурый меня не заметят, если я не буду делать резких движений. День тянулся бесконечно долго. Я садился, вставал, ложился, снова вставал. Когда солнце клонилось к западу, я встал, выпрямился во весь рост и стал смотреть на прощеку Днем ветер дул с запада, потом подул с юга. Наконец солнце скрылось за горой Обсидиан. Скоро стемнеет, и нельзя будет стрелять. Значит, я еще один денек поживу на свете. Я стоял, не спуская глаз с лося. Вдруг южный ветер донес до меня сильный неприятный запах, и в то же время я услыхал шелест травы. Я повернулся, посмотрел налево и увидел Бурова. Он шел мимо моего плетня затаив дыхание я не смел пошевельнуться медведь направился к туше, но он на полпути остановился и потянул носом в воздух ко мне он повернулся своей огромной широкой спиной. я был словно в полузабытии, почти ничего не сознавая я поднял лук прицелился и выстрелил зазвенела тетива Глухо рыча медведь припал к земле, потом повернулся и двинулся на плетень. Задние его лапы волочились по траве. Часто приходилось мне подстреливать таким образом кроликов. И я сразу понял, что произошло. У медведя поврежден позвоночник. Теперь чудовище мне не страшно. «Кутова! Кутова! Сюда!» — крикнул я, выскакивая из-за плетня. Я подбежал к медведю. Он старался повернуться ко мне мордой, но я оказался проворнее и вонзил одну за другой три стрелы ему в бок. Третья стрела его прикончила. Передние лапы подогнулись, и он уткнулся мордой в траву. Прибежал Кутова. «Ты убил его!» — воскликнул он. Он обнял меня и прижался щекой к моей щеке. В это время подошел Татья, посмотрел на убитого медведя, но не сказал ни слова. Кутову повернулся к нему. — Видишь, Татья, наш молодой охотник выдержал испытание. Мы ему не помогали, он один убил это чудовище. Вот оно лежит. Ты можешь подтвердить, что мы не нарушили правила охоты? — Да, но это несправедливо, — сказал Татья. «Наваху помог талисман, а у Аготы талисмана не было. Вот почему победителем вышел Навах. Ты сам знаешь, что, будь он трусом, никакой талисман не помог бы ему. А все-таки это несправедливо, потому что у Аготы не было талисмана», — повторил Татья. «Можешь ли ты поклясться, что не пытался помешать нашему молодому охотнику?» «Да, конечно». Возьми то, что тебе принадлежит. С этими словами Кутова достал из -за пазухи пару старых мокасин и протянул их Тытья. Тот смутился, опустил голову и замолчал. Уже поздно, сказал Кутова. Пока не стемнело, мы должны выпотрошить зверя. Тогда шкура не испортится, а завтра утром мы придем за ней. Мы принялись за работу, а Титиа стоял поодаль, нахмуренный и недовольный. Немного спустя он сказал, что пойдет домой, так как больше ему нечего здесь делать. — Хорошо, ступай и расскажи друзьям, что молодой охотник убил большого бурого медведя, — отозвался Кутова. Текия пошел на восток по направлению к Пуэблу и вскоре скрылся из виду. Через несколько минут, запыхавшись, он прибежал назад и объявил, что едва не наткнулся на отряд Навахов. Их было человек сто, и шли они прямо на восток, к нашему пуэбло Поквач. Услышав это, я пришел в ужас и перестал радоваться удаче. Кутово! крикнул я. Мы должны сейчас же вернуться в Поквоч и предупредить о надвигающейся опасности. А добычу ты хочешь оставить? «Чтобы она здесь сгнила?» «Нет. Сначала мы сдерем шкуру, повесим ее на дерево, и тогда только отсюда уйдем. Ночь длинная, на рассвете мы будем дома». Мы сняли шкуру, дотащили ее до леса и повесили на шест, который укрепили между двумя деревьями. Потом мы начали спускаться с горы, а луна освещала нам путь». Шли мы быстро, придерживаясь пушки леса. Было еще темно, когда мы спустились к реке. Здесь мы связали вместе два бревна, положили на них нашу одежду и оружие и, бросившись в воду, поплыли, подталкивая маленький плод. Так переправились мы через реку. Забрежжил свет, когда мы подошли к Покваджу и разбудили сторожей, дремавших у ворот. Мы с Кутовой побежали на Южную площадь, где жил военный вождь, и рассказали ему об отряде навахов, шедших на Пуэбло. Он вышел из дома и стал созывать воинов в Киеву, а я по лестнице вскарабкался на крышу, где меня встретили родные. — Ну что? — сын мой спросил начетимо. Я протянул ему руки. — Видишь, на моих руках кровь и жир бурого медведя все обнимали меня и хвалили вскоре прибежал к нам чуромана которую узнала от отца о моей победе плача и смеясь она обняла меня потом подошла к краю крыши и крикнула обращаясь к воинам запрудившим площадь мой будущий муж храбрый человек он убил большого бурого медведя с длинными когтями я горжусь тем что буду его женой Снова и снова повторяла она эти слова, а воины, встревоженные вестью о приближении врага, приостанавливались, смотрели на нее и улыбались. Одни кричали: Хорошо, хорошо, другие поднимали руки к небу и восклицали: Да будет жизнь твоя счастливой. Военный вождь нас зовет, я должен идти, сказал Начетима. Я пойду с тобой, вызвался я. Нет. Сначала ты отдохнешь. Позже, быть может. И он стал спускаться с лестницы. Меня увели в дом, усадили, заставили умыться и поесть. Снова и снова должен был я рассказывать, как бурый прошел мимо моего плетня, как он заревел и упал, когда стрела вонзилась ему в спину. — А что делал ты, Теа? — спросил одинокий утес. И он, и Кутова стояли неподалеку, он видел все. Больше я не прибавил ни слова. Мы с Кутовой пожалели Татья и условились не упоминать о спрятанных мокасинах. Я очень устал, глаза слепались. Келемана и Чоромана заставили меня лечь, укрыли одеялом, и я заснул а проснулся только к вечеру, когда меня позвали ужинать. Пришел брат и сказал, что военный отряд Навахов к нашему пуэблу не подходил, и никто его не видел. Наши воины спрятались в Маисовых полях и решили сторожить всю ночь, а лошадей, которые паслись на лугу, пригнали ближе к пуэблу. Когда стемнело, лошадей привели на Северную площадь. Первая смена воинов пришла в пуэблу. Здесь они отдохнули и снова ушли в поля, а в Пуэбло вернулась вторая смена. Ночь прошла спокойно. Рано утром военный вождь послал разведчиков выследить врага. Выяснилось, что ночью навахи переправились внизу в их реки на другой берег и двинулись на восток. Должно быть, они задумали напасть на одно из племен, кочующих в прериях. Два дня спустя, когда мы убедились, что Покваджу опасность не угрожает, на Келемана, брат и я оседлали лошадей и поехали на просеку за медвежьей шкурой. Мы нашли ее там, где оставили. Шкура была еще мягкая, так как с внутренней стороны ее покрывал толстый слой жира. Когда мы вернулись в деревню, на Южной площади собрался народ. Всем хотелось посмотреть шкуру. Наконец Келемана и Чарумана разослали ее на земле. Наш летний коцик, стоявший подле меня, объявил, что он никогда еще не видел такой длинной и широкой шкуры, таких огромных когтей. Срежь когти, сделай из них ожерелье, и всегда носи его на шее, — сказал он мне. Ты заслужил его. Убить бурого медведя значительно труднее, чем одержать верх над Каманчем или другими врагами. Я повиновался, отрезал когти и унес их домой. Вечером начитимо мне сказал, что в Агапеходже, это селение испанцы называют Санта-Фе, можно обменять шкуру на ружье. Через несколько дней шкура была высушена, и мы понесли ее в Агапи Ходж. Я еще ни разу не был в поябло белых людей, и все меня удивляло. Дома были очень высоки, на улицах толпился народ. Мы вышли на площади и расстелили на земле шкуру. Тотчас же нас окружили белые торговцы. Одни предлагали за нее ружье, другие — порох. Какой-то испанец обещал дать Несколько бочонков с огненной водой. Я не знал, что это такое, и вопросительно посмотрел на начитиму, но он нахмурился и сердито покачал головой. Позже он мне объяснил, что испанцы всегда предлагают индейцам огненную воду, которую называют виски. Но от виски люди заболевают, слабеют и скоро умирают, а испанцам это на руку, так как они давно уже хотят завладеть всей нашей страной. Наконец, я продал шкуру одному белому торговцу, который дал мне за нее ружье, бочонок пороха и две красивые шали. Эти шали я подарил Келемане и Чоромане. Спустя несколько дней меня позвали в Киеву летнего народа. Там собрались все члены Путвабу и несколько воинов. Военный вождь обратился ко мне с такими словами. «Ты убил большого бурого медведя с длинными когтями. Теперь мы знаем, что ты храбр и не ведаешь страха. Вот почему мы предлагаем тебе войти в совет воинов. Но ты должен поклясться, что будешь беспрекословно повиноваться твоему военному вождю и, не щадя жизни, защищать от врагов жителей нашего Пуэбло и все другие Пуэбло-Тэва. тева. Обещаешь ли ты это исполнить? — Да, клянусь, — ответил я. Тогда главный шаман Пуэбло заставил меня опуститься на колени и, заклиная меня быть мужественным защитником народа тева, помазал мне лицо и руки священной красной краской. Так был я сделан воином Тева. И, начиная с этого дня, многие из тех, кто раньше меня ненавидел или делал вид, будто не замечают, стали приветливо здороваться со мной, когда мы встречались на улицах по или в полях. Но Огота и другие члены клана Огонь ненавидели меня еще сильнее, чем раньше. Они говорили, что военный вождь сделал промах, приняв меня в совет воинов, а я, дав клятву сражаться, солгал, так как я, Навах, никогда не стану драться против людей моего родного племени. Действительно, клятва, которую я дал, приводила меня в смущение. Я должен был ее сдержать и знал, что сдержу, когда настанет для меня час испытания, но больше всего на свете не хотелось мне сражаться с навахами. Вскоре после того, как мы убрали Маис с полей, я возвращался поздно вечером домой. Было уже темно, когда я вышел на Южную площадь. Вдруг кто-то меня окликнул, и по голосу я узнал Пуанию, хранительницу священной змеи. — Это ты, Уампус? — спросила она. — Да. — Я давно уже тебя поджидаю. «Следуй за мной!» Ни разу еще эта старуха, член Путуабу, не говорила со мной. Вообще она почти ни с кем не разговаривала. В Пуэбло ее уважали и побаивались. Говорили, что она может покарать смертью человека, который навлечет на себя ее гнев. Я растерялся и молчал, а она повторила «Следуй за мной!» Я повиновался и она привела меня к своему дому в переулке, где находились дома клана По, вода. Я никогда не видел, чтобы сюда входил кто-нибудь, кроме нее. Даже члены Патуабу не переступали порога ее дома. Здесь жила священная змея. Часто я говорил, что мне бы хотелось ее посмотреть, но сейчас я думал только о том, как бы уйти. Я остановился, попытался сказать, что меня ждут дома, но почему-то не мог выговорить ни слова. Она снова повторила, следуй за мной. Дрожаясь, с трудом переводя дыхание, я вошел в дом, а она тотчас же завесила дверь тяжелой шкурой.